тринадцать метаморфоза оба Сидинеллу. великие отцы в своей природной мудрости говорят что мышь не может намеренно попасться в мышеловку собака не может знать наверняка что в конце тропы глубокий заиленный пруд а если бы знала то не стала бы намеренно нырять в него чтобы утонуть никто в видя огонь не прыгает в него по собственной воле но тот же человек может свалиться в огненную яму, если он не увидел ее. Почему? Потому что зрение человека ограничено. Он не может видеть за границами того пространства, куда достигает глаз. Ведь если кто-то придет к человеку в его дом, чтобы разделить пищу с его семьей, то этот человек может сказать, «Дианей, я только что вернулся с Большого Севера, у Гвухауса, с двумя коровами, и они стоят столько-то». Он может приправить сказанное словами «Я пришел к тебе, потому что мой скот особого племени, дает много хорошего молока, его мясо вкусно, как мясо нчи, пойманного в лесу Акбути». Возможно, такие слова убедят хозяина дома. Он может решить, что продавец исполнен доброй воли и поверить всему сказанному, хотя своими глазами он ничего и не видел. Но он не знает, что коров плохо кормят, что они болеют, и что они вовсе не племенные. И поскольку он не знает, он покупает коров за названную цену. Я видел это много раз. Чукву. Почему случаются такие дела? Потому что человек не может видеть то, что ему не показано, как не может видеть и то, что от него скрыто. Произнесенное слово считается правдивым, твердым, пока не доказано, что оно ложное. Истина является зафиксированным, неизменным состоянием. Она противится любой лакировке, любым махинациям. Ее нельзя украсить, ее нельзя приправить, ее не согнуть, не переделать, не передвинуть. Человек не может сказать, почему бы нам не сделать этот отчет яснее, добавив к нему такие и такие подробности, тогда слушатель, может быть, лучше поймет. Нет, такое деяние исказит истину. человек не может сказать: "Друг мой, если меня спросят в суде, совершил ли мой отец преступление, то я не желаю, чтобы мой отец отправился в тюрьму", отвечу ли, что он не совершал преступление. Нет, глупый человек. Это будет ложь. Говори только то, что ты знаешь. Если факты сомнительные, не делай их достоверными. Если факты достоверные, то не отнимай от них ничего, чтобы принизить их. Если факт коротк, не растягивая его, чтобы он стал длинным. Истина противится руке, которая творит ее, чтобы не быть связана этой рукой. Она должна существовать в том состоянии, в котором была сотворена впервые. Вот почему, когда один человек приходит к другому с ложью, он маскирует факты. Может быть, он предлагает гремучую змею в колебасе с едой. Он может облачить разрушение в одежды сострадания, чтобы завлечь в сети того, на кого направлен обман. пока тот не поддастся на уловку, не лишится всего, что имеет, не будет уничтожен. Я видел это много раз. А Сабурува, я говорю это не только из-за того, что случилось с моим хозяином, но и из-за того, что когда он проснулся в глубокой глотке ночи вскоре после моего возвращения из пещеры духов-хранителей, первая пришедшая ему в голову мысль была «Я ведь так еще и не позвонил Ндале, а ведь обещал позвонить». Она заставила его пообещать еще, что он никогда не будет ей лгать. Это случилось за несколько дней до его отъезда в Лагос. Они сидели тогда на заднем дворе, смотрели на одного из бройлеров, который закончил прихорашиваться и теперь небрежно выклевывал перья вокруг своей шеи. Она посмотрела на моего хозяина, будто вдруг вспомнила что-то и сказала, «Нонса, ты обещаешь?» «Да», — ответил он, — «обещаю». «Ты знаешь, ложь — это такое зло. Как я могу узнать то, чего я не знаю, если мне об этом не скажут? Если мне говорят что-то другое вместо того, что надо?» «Оно так, мамочка. Обем. Это означает, что ты никогда ни за что не будешь мне лгать». «Да, ни... никогда. Ни за что. Я говорю, невзирая ни на какие обстоятельства. Никогда». «Никогда, мамочка. Обещаешь? Всем сердцем?» И тогда она открыла глаза, но когда увидела его, глаза опять закрыла. «Нет-нет, Нонса, правда, послушай меня». Он ждал, что она добавит, но она долго молчала. Даже сейчас он не мог объяснить, почему она молчала. Может быть, ей пришла в голову какая-то мысль, такая большая, что надолго отвлекла ее?» Или же ее обуял такой сильный страх, что она взвешивала каждое слово с осмотрительностью, схожей с осмотрительностью человека, которому предстоит определить, принадлежит ли покрытое пока искалеченное тело любимому человеку. «Ты мне никогда не будешь лгать, Нонса», — сказала она наконец. «Я тебе никогда не буду лгать, мамочка». «Ония Керуува, мой хозяин проснулся тем утром, словно его разбудил крик невидимки». Когда он открыл глаза, то услышал вдалеке звук автомобиля, словно скрежетал подъемник или тяжелый грузовик. Некоторое время он прислушивался, чтобы удержать на плаву страх, который пристроился на поверхности его сознания, словно капля масла. Он боролся с этим страхом, думая о том, что он лично может сделать, чтобы найти джамики. Когда свет, проникший в комнату из-за занавесок на окне, коснулся его, Он сел и попытался обнаружить Джамики в густой чаще своих мыслей. Когда день сметет ночную тишину, он поднимется и будет бродить по этой новой стране. Он будет заходить во все места, чтобы найти кого-нибудь, кто может знать, куда девался Джамики или как с ним связаться. Где-то должен обнаружиться друг, который может знать о месте обитания Джамики. Он больше не позволит Тоба нести его крест. Теперь он должен нести его один. Он вымылся, взял сумку с документами и вышел, прежде чем услышал какие-либо звуки из комнаты Тоба. С восходом солнца он прошел по кампусу мимо тех же мест, где проходили они с Тоба, сел на скамейку у круглого пруда, где стояла скульптура лягушки, смотрящая на мутноватую воду над черным заилиным дном. На краю скамейки сидели светлокожие парень и девушка, разговаривали по-турецки. Они поднялись, как только он спустился на скамейку, а, уходя, все время оглядывались, отчего он проникся убеждением, что они говорят о нем. Он сидел там, пока часы на его заряженном телефоне не показали 8.14. Тогда он встал, и в это время точно по расписанию в 8.15 подъехал автобус. На пути от скамейки до автобусной остановки, из земли, наподобие странного растения, торчал фонтан из какого-то неизвестного ему материала, и из него били живые струи воды. Мой хозяин остановился перед разбрызгивателями, чтобы определить направление струй, и когда разбрызгиватели развернулись в другую от него сторону, он без опаски прошел мимо и прибавил шагу, чтобы не упустить автобус. Он вошел в салон, и водитель что-то сказал ему. «Турецкий нет», — ответил он. «Турецкий нет», — сказал водитель. да английский не турецкий ты нигерийска да я из нигерии последние слова он произнес рассеянно после чего сел автобус поехал по улице а по тротуару шли два нигерийцы и несли нейлоновые сумки из лимара того супермаркета где они стобы покупали сим-карту он не знал почему встал с сиденье при виде одного из них потом одернул себя и снова сел Что-то необъяснимое навело его на мысль, длившуюся всего мгновение, будто один из этих людей — джамики. Он сел, чувствуя на себе испуганные взгляды пассажиров, решивших, наверное, что он сошел с ума. Увидев, что автобус приближается к остановке, на которой ему нужно выходить, он шагнул вперед, покидая и то место, где стоял, и дикие заросли своих мыслей. Пошатываясь, он прошел вперед, ухватился за поручень. Водитель увидел его в зеркале, висевшем перед ним, и усмехнулся. «Нигерия очень хорош в футбол! Очень хорош! Джей-Джей Акоча, Амокачи, Кану! Очень хорош Нигерия, Аллах клянусь!» Выйдя из автобуса, мой хозяин снова погрузился в воспоминания о том вечере во дворе, словно его вернул туда удар какой-то невидимой дубинки. «Мамочка», — сказала она и рассмеялась, — «Ты очень необычный человек, нонса «Ты меня всегда так будешь называть?» «Оно так, мамочка». Она снова рассмеялась. «Тебе нравится?» «Да, но это странно. Я никогда не слышала, чтобы кто-то называл свою подружку мамочка. Говорят, детка или дорогая, или любимая. Но чтобы мамочка — это что-то ни на что не похожее». «Я не пони...» «Вот я вспомнила, вспомнила Нонса. Сегодня во время службы в церкви...» Мы пели песню, которая очень напомнила мне о тебе, Нонса. Я не знаю, почему, не знаю, но я думаю, что знаю, почему. Это из-за слов в песне о том, что ты приходишь ко мне. И ты приходишь ко мне. Это напоминает мне о тебе, о том, как ты вдруг из ниоткуда пришел ко мне. Ты должна это спеть, мамочка. — Боже мой, Нонса, я должна? Она легонько ударила его по руке. «Ай-ой, ты меня убьешь, да!» Она рассмеялась. «Я знаю, мои удары для тебя как перышки, но ты говоришь, они тяжелые». «Ну это же ложь!» «Но понимаешь, это песня, обращенная к Богу. Поэтому я не хочу обращать ее к тебе так, словно она любовная». «Извини, мамочка, я знаю, я просто хочу, чтобы ты спела ее. Я хочу услышать, как ты поешь, и еще понять, почему она вспомнила тебе меня». Он закончил говорить, и теперь она открыла глаза. «Напомнила, а не вспомнила. Напомнила тебе обо мне». «Ой, мамочка, ты права, извини». «Ну, хорошо. Только я стесняюсь». а им каеешь агуэгву». «Хороший, игбо сказал он и рассмеялся. «Глупо», — она снова ударила его. Он поежился и сморщился, словно от боли. Она высунула язык. Оттянула вниз кожу под глазами, так что теперь стали видны целиком ее глазные яблоки до самой сеточки прожилок. «Вот что ты заслуживаешь за твои насмешки надо мной!» «Ну, теперь ты споешь?» «Хорошо, обем!» Он смотрел на нее, а она подняла глаза, сплела пальцы и начала петь. Ее голос словно покачивался мягко и нежно, когда слова слетали с ее губ. «Экбуну!» Невозможно без волнения наблюдать за силой воздействия музыки на сознание человека. Старые отцы знали об этом, поэтому они и говорили, что голос великого певца могут услышать и глухие уши, и даже мертвые. Ах, как это верно, а Ведь человек может пребывать в состоянии глубокой печали, в этом утробном погребенном состоянии. Целыми днями он может лежать неподвижно, в слезах, иногда даже отказываясь есть. Соседи приходят и уходят, родня появляется и исчезает из дома со словами «крепись, братишка, все будет хорошо». Но вот все слова сказаны, и он возвращается в свою темницу. Но дайте ему послушать хорошую музыку, спетую красивым голосом или по радио, и вы увидите, как его душа поднимается, медленно поднимается из темницы, выходит через порог на солнце. Я видел это много раз. Сильные руки последних строк схватили моего хозяина, чей страх потерять ндали, в те дни все нарастал. «Ты мой царь! Ты мой царь! И ты идешь ко мне! Иисус, ты идешь ко мне! И ты идешь ко мне! И ты идешь ко мне!» Когда она закончила, он схватил ее за руку и поцеловал с такой страстью, что позднее, когда они занимались любовью, она спросила, не от песни ли ей было хорошо, как никогда. «Эта песня...» Звучало в его голове, когда он сошел с автобуса на мощенную аллею, которая выводила на длинную дорогу к Ближневосточному университету. И песня оставалась с ним даже потом, словно навязчивый шум, уловленный ухом Вселенной. «И ты идешь ко мне». Впереди и вокруг, повсюду, куда достигал его взгляд, он находил свидетельство того, что говорил ему об этой стране ти человек, с которым он познакомился в аэропорту. Здесь в основном только пустыня, горы и море. Здесь не растет ничего съедобного. Единственное, что он видел перед собой, — голую землю. Иногда на этой земле лежала большая кипа сухих сорняков, похожая на то, что люди за Великим океаном называют сеном, а на обочине дороги стояли большие билборды. Перед самой автобусной остановкой он увидел площадку с разбитыми автомобилями и всевозможным металлоломом. на траве стоял разобранный до самой рамы грузовик с пустыми глазницами фар. Рядом с ним стояла белая спортивная машина, перевернутая и удерживаемая на месте выжженными останками того, что прежде было, видимо, пикапом. Тут же еще один грузовик, искореженный со смятой до неузнаваемости кабиной. Он подумал было позвонить Тити, поскольку Тити учился в Ближневосточном, в том самом университете, название которого Тоба записал на своей бумажке, когда им сказали, что именно там и учатся джамики. Он начал искать свой телефон, но я осенил его мыслью, что он не записал номер АТТ. Когда они встретились в аэропорту, телефон моего хозяина разрядился. Он со злостью посмотрел на телефон, потер руку о его ребро. Ему пришло в голову забросить телефон куда подальше и больше никогда его не видеть. Но он поймал себя на том, что просто засовывает телефон в карман. Теперь он дошел до ограды, за которой находилось что-то похожее на стадион. Перед воротами стояла в ожидании группа людей. Среди них он увидел чернокожую девушку. Ее платье из ткани анкара напомнило ему платье, которое когда-то носила его сестра. В ушах у девушки он увидел затычки. и она покачивала головой в такт музыки, принимаемой этими затычками, которые мой хозяин определил в своей голове как наушники. Он подошел к ней. «Скажи, пожалуйста, сестра, это Ближневосточный?» «Нет, Ближневосточный еще дальше», — ответила она. «Вот как? Далеко?» «Да, но нас туда отвезет автобус». «А, вот и он. Мы в него сядем, и он тебя высадит у кампуса, куда тебе надо». спасибо сестра Этот автобус был аккуратнее, новее. Пассажиров в нем было побольше, чем в том, на который он сел у своего университета. И в нем ехало много турецкой молодежи, говорившей на своем языке. Чернокожая девушка прошла назад, и, не найдя свободных мест, осталось стоять, держась за поручень, торчавший из штанги под потолком. Автобус внутри был обклеен всевозможными постерами. И ни один из них не был на знакомом ему языке. на одном Черный студент стоял рядом с белым студентом, оба показывали на здание, высокое, как некоторые из тех, что он днем ранее видел в центре города. Он теперь подумал о том, насколько все другое в этой стране. Там, в земле великих отцов, нищие и люди, продававшие всякие вещи, штурмовали автобусы, чтобы продать свои товары, пытались привлечь внимание пассажиров. Он вспомнил толпы в автобусном парке в Лагосе, как он пытался сторговаться с человеком, который продавал дешевую парфюмерию и не давал ему прохода. Ему пришло в голову, что он попал в хорошее место. Ему, вероятно, понравилось бы здесь. По крайней мере, порядок здесь не понравился бы. Он вышел на первой остановке у университета. Вместе с ним вышли два студента с книгами. Автобус двинулся дальше, издавая громкий жалобный вой по дороге между двумя полями искусственной, как мне показалось, травы. Ничего подобного в стране великих отцов никогда не было. Одно из зданий располагалось у широкой дороги напротив небольшого холма. Он, однако, толком не продумал, куда ему идти. Я не мог ничем ему помочь, потому что здесь не было ничего мне знакомого. Дела обстояли даже хуже, чем с моим прошлым хозяином, увезенным в рабство через могучий океан, через мощные бескрайние водные просторы, которые покрывают большую часть земной поверхности. Там, в Вирджинии, мой прежний хозяин по имени Ягазия оказался среди других пленников из разных чернокожих народов, многие из которых не говорили на языке великих отцов. То место было малонаселенным. Там стояли огромные здания. В строительстве двух из них он принимал участие, и вокруг них жили его поработители. Остальное пространство занимали поля и горы. Поля такие же густые, как леса а Акбутеукву. Там не было того величия, который мой нынешний хозяин видел здесь. Ни ярких огней на улицах по вечерам, ни всяких штук, которые производят разные звуки. И потому, пока он думал, что делать дальше, я молчал. Экбуну, в этот момент, когда разум моего хозяина не мог нащупать мысль, решающую проблему, а я, его дух-хранитель, тоже ничем не мог ему помочь, Вселенная протянула ему руку. Когда он направился к ближайшему зданию, Зазвонил его телефон. Он поспешил открыть его и ответил на звонок. Голос тобы на другом конце звучал обиженно, с ноткой озабоченности. Мой хозяин ответил. «Я в Ближневосточном, братишка. Не хотел и дальше заморачивать тебя моими проблемами». «Понимаю. Ты его нашел?» «Нет, я только что приехал, я даже не знаю, что мне делать». «Ты не был в международном отделе, вроде того, что возглавляет Дэхан здесь, в МКУ?» «Господи Иисусе, так оно, братишка, именно туда я и должен пойти». «Да-да», — сказал Тобе, — «начни оттуда». «Чай да Алла, ну». «Ай-яй, вот спасибо-то, Игба», — сказал он чуть ли не через слезы, потому что снова не мог понять, как же эта отличная идея не пришла ему в голову. «Так ты вернешься, чтобы мы могли вместе пойти к жилищному агенту?» «Ди дал мне адрес. Сегодня мой пятый день в общежитии, осталось еще два. Так оно, ванным брат мой, Игба. Я скоро вернусь, как только закончу». До этого момента его подогревала смелость. Им двигала решимость самому нести свой крест. Но теперь смелость покинула его. То ли потому, что он услышал голос Тобе, то ли потому, что добрался до такого места в этой стране, где наверняка бывал джамики, и не знал, как ему действовать дальше. Мне это неведомо. Ясно стало лишь то, что после разговора в нем произошли какие-то перемены. Он шел походкой кузнечика, выгнанного из своей норки, пока не увидел человека с круглым лицом. В его народе таких называли «китайцы». «Ха!» Выдохнул человек в ответ на вопрос моего хозяина и добавил, что сам только что из международного отдела. Этот человек подвел его ближе к зданию с фасадом, подобных которому мой хозяин не видел никогда прежде. Рядом на множестве древков висели флаги, среди которых он увидел один с белой полосой посредине и зелеными по бокам. Флаг — страны из которой он прибыл. Экбуну, перед тем, как войти в дверь, Мой хозяин принялся в страхе искать духовной помощи. И действовал он при этом так, как действовали верные отцы. Но если отцы обратили бы молитвы к их и Кенга, или Чи, или Агву, или даже к Иному божеству, то мой хозяин молился о Лусе белого человека, молился, чтобы тот помог ему найти здесь джамики, молился впервые за много лет. Потому что он опасался, что за этими дверями Последний источник его надежды. «Бог Иисус, будь милосерден ко мне. Прости мне все мои грехи, как я прощаю всем тем, кто посягал на меня. Если ты поможешь мне вернуть все мои деньги, если ты не допустишь, чтобы это случилось со мной, я буду служить тебе до конца моих дней. Именем Иисуса я молюсь. Аминь, аминь». «Акатака, ты должен меня простить». Ты создал нас так, что мы едины с нашими хозяевами, а потому вскоре мы начинаем страдать их страданиями. То, что болит у них, болит и у нас. И вот потому я не хочу описывать, что он пережил в международном отделе, а лучше расскажу тебе о том, какое это оказало на него воздействие, о последствиях. Потому что я не хочу оставаться здесь еще надолго, видеть множество духов-хранителей, ждущих твоей аудиенции. И я скажу. То, что он узнал здесь о человеке, которого искал, сводилось, как и сказали в полиции, к тому, что Джамики и в самом деле числился в этом университете и был широко известен среди иностранных студентов. Еще он узнал, что Джамики пробыл студентом всего один семестр, хотя в стране провел уже два года. Он перестал ходить на лекции через три недели. Один из сотрудников международного отдела, который назвался Айи Тора и приехал из той же страны, что и мой хозяин Когда тот закончил говорить со старшим международным чиновником, отвел его в сторону в пустом коридоре. «Ома, ты, возможно, попал в серьезную беду», — сказал ему этот человек. «Я знаю», — ответил мой хозяин. «Знаешь?» «Постой, а ты знал Джами раньше, в Нигерии?» Мой хозяин кивнул. «Мы вместе учились в начальной школе, брат». «Что, в Умуахии?» «Так оно». «А потом ты его знал?» «Ты знал, что он мошенник?» Мой хозяин отрицательно покачал головой. «Нет». «Ай-яй, он серьезный жулик, профессиональный мошенник. Сколько он у тебя взял?» Мой хозяин посмотрел на этого человека и на мгновение вспомнил своего гусёнка птицу, которую так любил, первое существо, к которому прилепилось его сердце. Образ, возникший перед ним, был неподвижным, но... И к Буну он был гораздо больше, чем неподвижный образ. Он был событием. Это случилось после того, как мой хозяин прочел книгу про сокольничьих и начал называть себя сокольничем и думал о том, чтобы выпускать свою птицу летать над городом. Он решил купить очень длинный шпагат и очень прочный. И еще он попросил отца купить ему соколинные путы, такие штуки, которыми он обвязал птицу, как ножными браслетами, прежде чем выпустить ее в небо. Поначалу гусенок не хотел лететь, он предпочитал голосить и печалиться. Но однажды он поднялся очень высоко, гораздо выше гуавы, до предельной длины шпагата, хотя мой хозяин и поднял ввысь руку, только один раз обмотав шпагат вокруг запястья. В этот раз его радость при виде летающего гусёнка была так велика, что он расплакался. «Ты не хочешь мне говорить?» — спросил человек. «Я хочу знать, чтобы я знал, как тебе можно помочь, да?» «Очень много, брат. Около семи тысяч евро». па «Окей. Знаешь что? Не дрожи, да? Успокойся. Я тебе помогу. Этот тип провел уже немало людей. Я видел его в последний раз в прошлом году, но я знаю ребят, которые снимают с ним квартиру, и они его видели». «Гаганаогву. Этот человек дал моему хозяину надежду». Человек, попавший в беду, будет цепляться за что угодно, чтобы выжить. Я видел это много раз. Тонущий человек не просит веревку, когда ему протягивают палку или ветку вместо плота. Он цепляется за все, до чего можно дотянуться. И вот на окраине кампуса, там, где немногим ранее он разговаривал с темнокожей девицей, Айе Тора остановил для него такси и назвал шоферу адрес в каком-то городе, который он назвал Гирне. Мой хозяин поблагодарил Аеи пожал ему руку своими потными ладонями, и тот ответил ему. Все в порядке, братишка. Мой хозяин отбыл в гирна совершенно разбитый. Долгое время они ехали в правнинной местности, окруженной горами. Он смог внимательно рассмотреть флаг, нарисованный на склоне. Тот флаг, что он видел в подсветке в первый свой вечер здесь. Он разглядывал его особенности. Алый полумесяц, и звезду на белом фоне. Он сообразил, что этот флаг очень похож на турецкий, белый полумесяц на алом фоне. В уюте и покое автомобильного салона его мысли, благодаря песне, которую он вспоминал раньше, снова вернулись к Ндале. Он чуть не расплакался. Он знал, будь у нее его новый номер, она бы попыталась позвонить ему или отправить сообщение. Во внезапном порыве Он набрал ее номер, предварив его знаком «плюс», но в последний момент испугался и отключил телефон. Но в то же время он опасался, что она беспокоится, недоумевает, что с ним случилось. Он набрал ее номер еще раз и стал ждать. Сердце его колотилось. На третий гудок она ответила. «Экбуну, я не берусь описать эмоции, которые овладели им, когда раздался ее голос». Он заерзал, потер руку о сиденье, когда она сказала «Алло! Алло! Кто это? Вы меня слышите? Алло! Алло, вы меня слышите?» Он задержал дыхание, стараясь не издать ни одного звука, который она могла бы опознать. Услышал ее вздох. «Может быть, плохая связь?» — сказала она и снова вздохнула. «Может быть, это даже... Нонса, а?» После этого она отключилась. Он посмотрел на телефон. Ее голос все еще звучал в его ушах, словно пойманный там. «Мне не нужно...» — начал говорить он, но замолчал и снова посмотрел на телефон. «Мне не нужно было приезжать сюда», — сказал он на языке отцов. «Мне не нужно было приезжать! Не нужно было приезжать!» «Что-что?» — спросил водитель. Мой хозяин удивился, осознав, что не думал, а говорил вслух. «Извините, это я не вам», — сказал он. Водитель помахал рукой. «Нет проблем. Для меня нет проблем, Аркадос». И опять меня охватил страх, потому что один из признаков человека в отчаянии — его неспособность делать различия между реальностью и воображением. На протяжении остального пути он держал себя с деликатностью, словно... Растрескавшийся во многих местах стакан с жидкостью, который все же не распадался на части, удерживался каким-то чудом. Машина ехала дальше, и в этот короткий период передышки он вдруг оценил природную красоту острова. Когда они подъехали к Гирне, ландшафт сменился. Ничего подобного он никогда прежде не видел. Это было не похоже на землю богатых отцов. Замки и дома... Некоторые с турецким флагом стояли на вершинах гор и гранитных обнажений. Его потрясло, что люди могут строить дома на горах и холмах. Последний участок шоссе устремлялся вверх из подобия долины, образованной длинной монолитной скалой с одной стороны и поросшим жидким кустарником полем, усеянным обломками скал и камнями с другой. И, казалось, скалы медленно надвигаются на уходящую вверх дорогу, откуда глазам открывался вид, на весь город. Большие и маленькие дома, одни похожи на башни, другие заканчиваются шпилями. А вдали за всем этим чаша Средиземного моря. Его голубая вода видимая в просветах между тесно стоящими домами. По мере приближения море словно расширялось, и когда они добрались до огромного моста на въезде в Гирну, Возникло впечатление, что весь город обнесен и удерживается какой-то невидимой оградой, которая не дает ему упасть в море. Наконец они приехали, и водитель показал на фасад трехэтажного дома. «Вот аркадос Мой хозяин вытащил из кармана 32 лиры и дал водителю. Потом прошел в металлическую дверь, мучительно вспоминая имя человека, который направил его сюда. «Ай-е-то, ай, -то, ай ту Он постучал в ближайшую квартиру на двери, которой была прибита табличка с номером «1». Рядом висел постер с надписью на турецком. Ниже располагалась переведенная версия «Добро пожаловать». Появилась женщина-турчанка, а за ней маленькая девочка с растрепанной куклой в руках. «Извините», — сказал он. «Нет проблем. Ищете нигерийцев?» — спросила женщина на удивившем его хорошем английском. «Да, нигерийцев. Где они?» «Квартира 5 женщина показала наверх. «Спасибо!» Он поспешил наверх, подгоняемый буйными мыслями, сердце его колотилось, малое семя надежды пустило корень в его мозгу, как выросший на сиденье старой заброшенной машины гриб, который он видел как-то раз. Может быть, он найдет здесь джамики, который, может быть, тайно, чтобы избежать встречи с полицией, вернулся через прозрачные границы с Южным Кипром и теперь прячется. Может быть, поэтому в полицейских бумагах он числится как выехавший из страны. Эта надежда, дикая, как тот гриб, что вырос без почвы и воды на искореженной и прогнившей арматуре машины, жила в нем и тогда, когда он поднялся до нужного этажа, где начал ощущать аромат нигерийской пищи и слышать громкие мужские голоса, спорящие на языке белого человека и его ломаной версии. Он подождал у двери, стоял, приложив руку к груди, потому что ему казалось, что среди других голосов он отчетливо слышит голос Джамики, кричащий в своей кичливой манере с заметным нигерийским акцентом. Потом он постучал. Аквауквуру. Работа духа-хранителя нередко становится гораздо более трудной, когда сломлен дух нашего хозяина. Его неподвластный годам Аньео, существующий в теле хозяина только как отражение его разума. Если он сломлен, то хозяин впадает в отчаяние. А отчаяние — это смерть души. А потому очень трудно поддерживать, сколько хватает сил хозяина, когда он в отчаянии, не давать ему упасть. Вот почему, когда он выходил из того дома от тех людей, знавших, где находятся джамики, я осенил его веселыми мыслями. Я напомнил ему тот день, когда он съел угбу, а после обосрался. Он вспомнил, как орошал говном траву в зарослях. От этих воспоминаний он должен был бы рассмеяться, но он не смеялся. Я напомнил ему кое о чем, что очаровывало его больше всего. То, как зевал гусенок, как гусенок открывал клюв и как его серый язык дрожал вместе с перламутровым шаром, раздувавшимся в подъязычье. Его клюв раскрывался в два раза шире любого человеческого рта, забавно растягивая немалую часть его пленочной кожи. В любое другое время мой хозяин рассмеялся бы. Но сейчас он не смеялся. Не мог. Почему? Потому что весь мир вокруг умирает для такого человека, как он, в такое время, как это. А потому все приятные воспоминания, все образы, которые могли бы доставить ему радость в такие моменты, ничего для него не значат. Даже если бы они собрались в его голове во всем своем множестве, Они бы лежали там в бездонной тщетности, как золотая монета во рту мертвеца. И он вышел в город, неся как подарок на тарелке то убеждение, которое породил в нем разговор с этими людьми. Все кончено, что сделано, то сделано. Они ему ясным языком объяснили, что план был продуман до мелочей. Джамики посвятил своих друзей во все подробности. Он сказал им, что затеял крупное дело, после которого... переберется на юг. «Что они имели в виду, говоря это?» спросил хозяин дрожащим голосом. «Это просто», — ответили они. «Когда-то Северный Кипр и Южный Кипр были одной страной, а потом между ними случилась война, и турки в 1974 году разделили остров. Эта турецкая часть является страной-изгоем, а настоящий Кипр — это греческая часть. Две страны разделены колючей проволокой, Если пойти к Киренийским воротам в центре города Левкоша, то там рядом граница, и европейцы свободно переходят в турецкую часть острова из Греческой. Греки в Европейском Союзе. Многие нигерийцы платят, чтобы их провели туда, а некоторые пытаются перебраться на ту территорию сами, перелезают через ограду и просят убежище. Джамики тоже заплатил, чтобы его перевели. «И он никогда не вернется?» – спросил после этого мой хозяин. И хотя в его голосе слышалось что-то вроде всепоглощающей паники, которая даже у палача вызвала бы сочувствие, один из них ответил «Не, он возвращаться нет». Экбуну, мой хозяин принял это откровение с мрачной твердостью, как человек, забежавший в каземат, вход в который закрылся за ним и из которого теперь не было выхода. Слева высилась неприступная каменная стена. Справа гранитная дверь, против которой и сотня крепких парней будет бессильна. Впереди то же самое, сзади тоже закупорено. И тогда он спросил у них, что ему делать. «Не знаю, братишка», — ответил человек, который представился как лучший друг джамики. «Мы говорим, нигерийские люди, протри глаза, не будь дурак, потому что люди... М -м, брат, плохой люди, но некоторые из вас слышать нет». «Ты посмотри, как это парень твой кидать!» «Постарайся, чувак», — сказал другой. «Ты мужчина, вынеси! То, что случилось, то случилось. Тут многие, как ты, выживают. Даже я!» «Один тут агент меня обманул», — сказал, здесь Америка. «Я платить, платить, чтобы сюда попасть, и что я вижу? Африка в Европе!» Они все рассмеялись. «Ни тебе Европа, ни тебе Европейский Союз», — сказал первый. «Так-то?» «Что я сделал? Убил себя?» Нашёл работа! Настройка!» Он показал моему хозяину ладони. Твердые, жесткие, как бетон, грубые, как поверхность спила на бревне. «Я работал с турецкие люди, но посмотри на меня! Мой учится теперь! А есть вещи и похуже! Их не женщин нас не любить, а нам тут до смерти хочется!» И тут они громко рассмеялись в присутствии смотревшего на них пустым взглядом человека, которого сжигал внутренний огонь. «Или возвращайся домой», — сказал один из тех, кто говорил прежде. «Некоторые так и сделали. Может, для тебя это и лучше будет? Купи билет на остатки денег и возвращайся домой». Чукву. «Если бы я не был его Чи, который соединился с ним еще до того, как он появился в этом мире, до того, как был зачат...» то я бы не поверил, что это он вышел из той квартиры в тот вечер и зашагал под солнцем, потому что он изменился. В мгновение ока превратился из твердой материи в слабую глину и стал теперь неузнаваемым. Я много чего повидал. Я видел, как брали в рабство моего хозяина, заковывали в цепи, не давали еды, били плетью. Я видел, как мои хозяева умирали неожиданно насильственной смертью. Я видел, как мои хозяева страдали от болезней. Надя череома много-много лет назад, каждый раз садясь, чтобы опорожнить кишечник, истекал кровью. У него была опухоль в анусе, которая так сильно болела, что иногда он и идти не мог. Но ни разу прежде не видел я такого великого потрясения человеческой души. А ведь я хорошо знаю моего нынешнего хозяина. Как тебе известно, Икбуну, на самом деле любой человек Загадка для мира. Человек скрыт от других, даже когда у него душа нараспашку. Его не могут полностью увидеть те, кто смотрит на него. К нему не могут полностью прикоснуться те, кто обнимает его. Истинная суть человека скрыта за стеной плоти и крови от всех, включая и его самого. Только его Аньеова и его Чи, если это хорошие Чи, а не эфу могут знать его по-настоящему. Гаганаогву. Этот человек, которым мой хозяин стал в мгновение ока, вышел из квартиры, пересек улицу и зашел в магазин, похожий на тот, где он недавно покупал крепкий алкоголь. Он взял такую же бутылку из холодильника и заплатил спокойному мужчине со слезящимися глазами, наблюдавшему за ним с любопытством, словно за каким-то инопланетянином, появившимся из кроличьей норы и перепачканным землей и грязью. Мир вокруг него — это незнакомая страна, Это пугающее пробуждение ощущались остро и живо, словно закалённая сталь. Он видел на другой стороне улицы белого мужчину, гулявшего с ребёнком. А женщина вдали толкала перед собой тележку, наполненную продуктами. Голубь выклёвывал что-то в земле у тротуара. Он думал о себе, о том, что голоден. Уже почти наступил день, а он ничего не ел. Его удивило, что он не подумал об этом. не подумал, как быстро все может измениться. Он вышел из магазина, прикладываясь к бутылке, и зашагал, будто под музыку. Он ставил ногу и вдавливал ее в землю, словно чтобы закрепиться и не упасть. Сунул бутылку в свою маленькую сумку и остановил такси. Сел в машину и тут увидел, что не застегнул ширинку после того, как помочился в квартире нигерейских студентов. Он застегнулся, и когда машина начала набирать скорость на пути назад в Левкошу, Мой хозяин закрыл глаза. Мысли в его голове сражались между собой за первоочередность. Они спорили сиплыми голосами, пока их спор не превратился в состязание по перекрикиванию. Он выбрался из их толпы в уединенное пространство, где обитал только джамики и начал думать о том дне, когда встретит его. До этого момента мой хозяин жил сам по себе, занимался своими делами. Большую часть жизни он был человеком замкнутым, Не смотрел на мир так, словно может разгадать и понять его, а только поглядывал из-под тяжка, словно мир был чем-то таким, на что ему смотреть запрещалось. Он не просил от мира многого. Совсем недавно он просил одного — позволить ему быть женщиной, которую он любит. Но эта просьба явно не была чрезмерной. Да, ее семья встретила его в штыки, но разве не этому его учили? «Если тебя встречают в штыки...» то у тебя появляются причины для того, чтобы продвинуться вперед и вырасти. Разве он не купил бланки для поступления в нигерийский университет до встречи с Джамики? Что он сделал, чтобы заслужить такую судьбу? Он глотнул водки и громко рыгнул. Поерзал на сидении, понаклонял голову в одну в другую сторону, а машина тем временем выехала на дорогу, по которой его привезли сюда, словно едя по его следам, Только на сей раз грузовик со строительными материалами замедлял движение на однополосной дороге. Потом такси обогнало грузовик и поползло за красным пикапом, из окна которого торчала голова белой собаки. Он наблюдал, внимательно смотрел на собаку, на ее сотрясающуюся голову, словно ею управляет ветер, и удивлялся, как такое обыденное зрелище собака, высунувшая голову в окно машины, может способствовать тому, чтобы человек забыл о пожаре, сжигающем его изнутри. Они уже были на подъезде к Левкоше и проехали мимо разрисованного склона у дороги, когда собака убрала голову, и джамики вернулся к нему, словно его втолкнула энергия автомобиля. Мой хозяин снова глотнул из горлышка бутылки и рыгнул. «Так, нет-нет, мой друг! Не так делай! Не так делай! Яни!» «Вот», по-турецки. Он не понял, чего от него хотят. «Алкоголь! Нет алкоголь в мой такси! Харам! Анладимми!» «Запрещено, понимаешь?» — по-турецки. «Вы говорите, я не могу пить? Не могу пить? Почему?» «Да-да, алкоголь нет! Потому что харам мой друг! Проблем!» «Кок! Проблем!» — «Большой!» Водитель постучал ладонью по приборному щитку, потом щелкнул пальцами. «Почему?» — спросил мой хозяин, в душе его начала закипать незнакомая ярость. «Я могу делать, что хочу, а ты веди машину». «Нет, мой друг, мой мусульман, понял? Ты пить алкоголь — проблем. Большой проблем. Я тебя не вести в Левкоша». Водитель остановил машину на обочине шоссе неподалеку от Левкоши. «Твой теперь уйти, мой такси, Аркадас». «Что? Ты меня высаживаешь здесь? Твой выйти из мой такси теперь». Я, говорит, нет алкоголь, ты мне, говорит, нет. Твой выходи. Окей, но тогда я не заплачу. Да, не плати, не плати. Мой хозяин вышел из машины, а водитель проговорил что-то быстро по-турецки. Машина резко тронулась с места и помчалась в город, оставив моего хозяина посреди дикой долины, где только пустыня, дорога и воздух, а больше ничего. Словно голова отделилась от тела и катится по полю. Я такое видел однажды. Акатака, в этом состоянии ярости, он пошел к городу, который открывался перед ним своими просторами, своим миром, словно великая космическая тайна. Пустыня, пустыня. Он столько раз слышал это слово от Тити, Линуса, Тоба и даже от Джамики, как единственное слово, точно описавшее этот ландшафт. Но что такое пустыня? Это пространство, имеющееся в изобилии, но с сыпучей почвой. В стране отцов почву трудно отделить от основы. Что-то скрепляет их, может быть, частые дожди, которые не позволяют им разделиться. Чтобы убрать почву, нужно скрести или копать. А здесь не так. Стоит ногой ступить, как почва расходится, поднимается пыль. Пройдешь всего ничего, а твоя обувь уже покрыта этой темноватой глиной. А она лежит и простирается почти повсюду. На ней почти ничего не растет. Она не дает укорениться почти ничему, не дает стать тем, что оно есть, принести плоды. А потому здесь растет только то, что стойкое, крепкое. Оливковое дерево, например. Этому дереву для роста не нужна вода, кроме той, что оно может взять из глубины. А эта страна сидит на воде. Все остальное, что растет на этой земле, должно сначала подготовить ее для себя. Вероятно, происходит какая-то борьба, Космическое сражение, в котором огромные камни, холмы, горы, скалы прокладывают себе путь сюда или появляются из какого-то бескрайнего пространства, лежащего за пределами знания, и сокрушают врагов земли и праха и настаивают на своем праве стоять здесь. Так тому и быть. Но я должен сказать, что в этом они имеют сходство с землей великих отцов, где земля в ее плодовитости. демонстрирует изобилие, рядом с которым пустыня отдыхает. Он шел, видимо, еще полчаса пьяноватой походкой, пока не оказался на улице, застроенной домами. Его желание добраться до города было подобно жажде в пустыне. Он хотел прийти сюда, найти ближайшую остановку и дождаться автобуса, который отвез бы его на место. А пока он не спеша вошел в полузакрытую пасть улицы, которая петляла, спускаясь внутрь квартала. подальше от протяженной главной дороги, словно побаиваясь ее. Этот район казался бедным, потому что у домов были низкие и старые крыши. Цветоносные растения, укоренившиеся в земле цвета глины, оплетали фасады домов. К стене одного дома была приставлена выломанная из забора калитка. На лестнице, прислоненной к стене другого дома, стоял человек, прибивал что-то. На другой стороне дороги, ведущей к мосту, Находился глубокий кратер, тянувшийся на несколько километров. Земля поднималась извилистыми террасами к части города, которая оказалась более развитой. Мой хозяин шел по дороге усталый, взбешенный, шел против желания своего сердца, мимо пустых домов, которые стояли на солнце как тени, пропитанная потом ткань на нем прилипала к коже. Он слышал перемещающиеся голоса невидимых людей. Птицы, каких он никогда раньше не видел, пролетали над равниной, парили в неспешном полете. Экбуну, как только он свернул по дороге, которая возвращалась теперь на главную, его остановили оклики и топот бегущих ног у него за спиной. Все это сопровождалось приближающимися криками. Он повернулся и увидел бегущую на него группу детей, появившуюся из все еще покачивающейся калитки в ограде. Они кричали что-то вроде «Аби! Аби!» а потом «Рональдино, Рональдино!» Чукву в мгновение ока оказался он посреди говорящей на незнакомом языке густой толпы, среди шума и толкотни, чья-то рука дернула сзади его выцветшую спортивную рубашку, и прежде чем он повернулся в том направлении, другая рука потянула за подол. Кто-то закричал ему в ухо, но не успел он попытаться понять, что сказал ему голос, как обнаружил, что тонет в колодце слов. А гуджиек бы, он топал ногами, махал руками, пытаясь освободиться от вцепившихся в него пальцев, и в момент бестолковой передышки понял, что оказался в гуще любопытствующих ребятишек. Это понимание потрясло моего хозяина, и он закричал, чтобы они оставили его в покое. Он покрепче ухватил свою сумку одной рукой, поднял другую, пытаясь вырваться из их кольца, и замер. Мальчишки сзади отпрянули от него, как испуганные мухи. Он сжал зубы, поднял руку и опустил ее на первую подвернувшуюся голову. Потом, как мог быстро, сделал шаг вперед и через мгновение оказался на свободе. Дети, что им надо? Откуда они появились? Неужели они не видели, что он ничуть не похож на Рональдина? Неужели они не знали, что Рональдин никак не мог здесь оказаться в таком виде, в каком оказался здесь он, бродячая оболочка того, чем он был всего неделю назад? Один мальчик вышел вперед и дал знак всем отойти. Он был выше других, одет в шорты и майку. Парнишка начал говорить что-то, ткнул пальцем в малыша с мечом. Потом показал, что они хотят получить у моего хозяина его подпись. Другой мальчишка достал авторучку и книгу. Они все жестикулировали, и мой хозяин понял, что от их приставаний можно быстро отделаться, выполнив их просьбу. Он взял мяч, чтобы подписать его, и перед его мысленным взором возник оскорбительный образ, который он видел как-то раз в задней части отцовского дома в деревне. Раковина, которая, вероятно, принадлежала другой крупной улитке, а теперь пустая, сухая, покрытая известковым налетом, медленно уползала в сторону. Поначалу ему это показалось чудом, но когда он пригляделся, то увидел, что ее двигает целая команда муравьев. Он почувствовал, что то же самое происходит теперь и с ним в этом бедняцком районе чужой страны, где дети приняли его за лучшего футболиста мира. Они не знали, что он человек великой бедности, человек, чья бедность простиралась за диаметр времени. Он потерял то, что принадлежало ему в прошлом. В настоящем ему не принадлежит ничего. и в обозримом будущем ничего. И вот он стоял здесь, со авторучкой, которую ему дал один из ребят, и подписывал мяч, книги, рубашки, даже их ладони. Тогда в деревне он закричал при виде раковины, двигающейся на позаимствованных ногах армии муравьев. Он в удивлении позвал мать, чтобы она посмотрела на это. Но теперь, поднимая себя в глазах этих чужеземных мальчишек, он сломался и заплакал. Последствия его слез наступили незамедлительно. Дети, увидев, что он, Рональдина и Аби, плачет, замерли на месте. Великий футболист перед ними плакал, а ведь плачут только дети. Это было полное разоблачение. Одна за другой маленькие руки, тянувшиеся к нему, исчезали, голоса смолкали, веселые глаза наполнялись растерянностью. Ноги, только что окружавшие его, отступали, словно безмолвная подземная армия. Он отвернулся от них и пошел своей дорогой, рыдая на ходу.